— спросили купцы. Сторож ответил. «Немного. За каждую лапу кота по одной монете». Тогда самый скупой и самый хитрый из купцов, Седобородый, спросил. «У твоего кота четыре лапы?» «Четыре», — ответил сторож. «Ну а нам довольно и трех. Хороший кот может ловить мышей и на трех лапах. Вот тебе три монеты за три лапы. Неси своего кота».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 Сказал «Кто из вас, почтеннейшие господа, даст мне денег для оплаты трудов лекаря?» «Только не я», — поспешно заявился Добородый. «Я покупал себе заднюю левую лапу, а сломалась передняя правая». «А я заплатил монету за заднюю правую», — сказал Безбородый. «А я за переднюю левую», — воскликнул Лысый. «Значит, кот сломал лапу, которая принадлежит они. сказал Седобородый. «Значит, они и должен платить лекарю!» Ани не стал спорить. Он положил кота в мешок и отправился в город. В городе лекарь вправил коту лапу, перевязал ее и сказал. «Через неделю кот будет здоров. Пока же он будет прыгать на трех лапах». Ани уплатил лекарю три монеты, которые он получил от купцов за кота и поспешил домой.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 Узнав о беде, купцы завыли от злобы, а когда успокоились, то сказали, «Во всем виноват кот, но кот принадлежит нам четверым, значит, они должны уплатить нам четвертую часть наших убытков». «Все мое достояние заплатаны тхоти, так что от меня вы ничего не получите, почтенные господа», — заявил они. Седобородый сказал, «Тысячу рупий стоили наши товары».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 «А остальные три лапы принадлежат вам?» «Нам, нам!» также дружно закричали купцы. Тут судья подумал и снова спросил. «Значит, кот опрокинул светильник, когда прыгал на трех здоровых лапах?» «Да, это так!» Подтвердили купцы. «Тогда сторож вам ничего не должен», заявил судья. «Ведь кот задел светильник потому, что гонялся за мышами».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 отправился в свою хижину.